МОЛИТВА ЧИСТАЯ Выше упомянуто, что после всецелой преданности в волю Божию первая степень уже истинно-духовной молитвы именуется умной, сердечной самодвижной О ней говорилось хотя и немного, но вполне достаточно. Затем следует более совершенная степень молитвы «молитва чистая или непарительная». Такая умно-сердечная молитва совершается умом и сердцем, уже полностью очищенными от помрачения и страстей. Сердце бесстрастное молится чисто, помыслы из такого сердца уже не исходят, поэтому с чистотой неразлучна и непарительность. Поэтому с чистотой неразлучна и непорительность, когда ум избавлен от помыслов и греховных желаний. Такая молитва является поистине созерцательной, и человек теперь живет истинно духовной, целомудренной, созерцательной жизнью. Проводя такую жизнь, человек молится в истине Духом Святым. Добродетели истинного целомудрия взращиваются Господом во все более высокие степени. Господь благодетельствует человеку настолько, насколько ум его способен воспринять, а душа – восчувствовать посылаемую благодать. Бог отдает себя человеку, и выпиет человек ко Господу, истоевая от Господней благоволительной к нему любви. Утишь волны благодати твоей я, Отче Святый, ибо я таю, как воск. При созерцательной жизни в молитве чистой человеку становится доступным предвидение дальнейших степеней совершенства, которые возможно обрести на высших уровнях духовной жизни после вхождения в молитву зрительную. Ум при созерцательной жизни восходит от совершенства к совершенству. Все добродетели возрастают до полноты своей, просвещаясь от доброт Божиих питаясь духовной пищей Духа Божия, трапезы Отца Небесного. Человек вселяется умом в обители неба, проходя различные степени истинного ведения, посещая одну за одной все более светлые обители Небесного Отца. В созерцательности человек бывает крестоносцем, по подобию Христа-крестоносца, во всем творя волю Отца своего Небесного. Крестоносцам без скорби быть невозможно, так и Христос, Сын Божий по естеству, всю жизнь земную пребывал в скорбях. Скорби в созерцательной жизни объемлют всего духовного человека. Но скорби эти не те, что у человека деятельного. Скорби эти духовные. Всякое продвижение к Высшему сопряжено с трудностями. И созерцатель подвергается скорбям, несмотря на то, что он уже свободен от страстей. А скорби бывают столь великими, что перенести их возможно только тому, кем движет любовь сыновнее к Небесному Отцу. Все выше возводит Отец Небесный этого нового человека. По любви своей он открывает ему таинственные знания о человеке и о самом себе непостижимом. При жизни созерцательной сон от человека бежит, тело забывает о пище, ум преисполнен полнотой откровений. Все это доступно, конечно, лишь крепким духовными силами. Любовь к Богу и ближнему приходит в меру неудержимую, ум горит, пламенея любовью.